Глава 34 Вряд ли тот факт, что нас на этой темной лестнице только двое и никто не узнает, делает наш поцелуй не таким аморальным, но это уже мелочь. С глотком воздуха я направляю свой взгляд прямо Данияру в глаза, в самую сердцевину его желаний, действий, намерений. Он тоже отвечает прямотой, но у него она с оттенком острого перца. Его прямота возмутительно откровенная – оттого возбуждающая. Осадчи вколачивает в меня свои желания, обозначает. А потом разжимает руки, и если бы он этого не сделал, сама бы я отделиться от его тела не смогла. По крайней мере, не в эту минуту. Я не спорю, потому что занята, пытаюсь справиться с сигналами собственного тела, в том числе с кровью, которая прилила к щекам. Дан перехватывает мою ладонь, и на этот раз это я иду за ним. Вниз по ступенькам, в спешке, будто мы куда-то торопимся. В действительности нам просто сложно двигаться размеренно. И он ведет меня мимо кафе, встречаться в котором стало для нас традицией. И ужинать тоже. «Мы куда?» – спрашиваю я, едва поспевая за его шагами. «Куда-нибудь еще для разнообразия», – отзывается Данияр. «В буре моих ощущений есть сигнальные звонки и ориентиры, которые готовы схлопнуться». Мысли готовые отключиться, но, оказавшись в машине, я откидываюсь в кресле, прикрываю глаза и спрашиваю. «Твоя семья вернулась?» Машина уже на светофоре, куда-то поворачивает. «Я хочу знать, где мы находимся, но совсем в другом смысле. Хоть и не понимаю, способна ли сегодня сопротивляться хоть чему-то». Дан смотрит по прямой. Слегка растрепанный благодаря ветру, сосредоточенный, правда, не знаю, на чем. На дороге или, может, на своих мыслях? На мне? Ведь он бросает на меня взгляд, отрывисто отвечая. Да, мы больше не живем вместе, я переехал. Я кусаю изнутри щеку. Его семья так или иначе закрытая для меня территория. Он не хочет это обсуждать. Его напряжение такое настоящее, что я не могу быть невосприимчива. Мандраж, разбуженный его появлением, бурлит в крови. «Кажется, в салоне машины бурлит сам воздух». «Куда переехал?» – спрашиваю я тихо. Дан называет улицу, отлично мне знакомую. Знакомую досконально, ведь именно там находится его квартира. Та самая, которую родители подарили ему на восемнадцатилетие. Та, в которой я провела немало ночей, и сейчас не уверена, радует меня его возвращение в это место или нет. С ним связаны воспоминания, которые бередят душу. Или мне плевать. Так сразу не понять, имеет ли это хоть какое-то значение. В данную минуту единственной значимой вещью стал острый перец, которым Ассадчи меня накормил. И чем мне на это ответить? Его куртка действительно в машине. Лежит на заднем сиденье, на неизменно находящемся там детском кресле. И Дан снова ее игнорирует, когда мы добираемся до места. Это не страшно, ведь и теперь мы двигаемся быстро. Он привез меня в ресторан с очень романтичной обстановкой. Свет здесь приглушен, а на улице стемнело. Уютно, спокойно, бархатные шторы, тяжелые скатерти, меню на уровне, когда его интересно даже листать и обсуждать. И будь я проклята, если это не прелюдия. Если это не свидание, которое в нашем случае аморальное если это не ухаживание, классическое прелюдия, и в этом весь осадчий. Я заканчиваю зрительный круг по залу на лице Данияра, и теперь у меня горят даже кончики волос от его классического подката. Я листаю меню, взболтанное. Он тоже листает. «Лёва ждал тебя в субботу», — говорю я ему. «Этот праздник, кажется, стал самым дерьмовым из всех, на которых мне довелось побывать в последний год». Но я не выбираю тему для разговора. Она появляется сама собой. У родителей были проблемы. Его родители. Я не удивлена. Их много в его жизни. Я опоздал, добавляет Асачи. Приехал в начале 11 -го. Я поднимаю на него взгляд. Информация задевает меня за живое Мы разминулись. Лучше бы я спросила про маринованные артишоки. «Все нормально у твоих родителей?» Он секунду медлит, уж не знаю почему, ведь его ответ «все нормально». «Как ты отдохнула?» «На пятерку». «По какой шкале?» «По пятибальной», — вру я. Если он и понял, то не реагирует. «У Левы обычно так и бывает», — замечает Асачи. «У него бодрая команда». «Ты там со всеми знаком?» «Смотря кто там был. Костя Гор». «На этот раз я прикусываю губу». «Да», — отвечаю я. «Знаешь его?» «Да, хорошо знаю. Стреляем вместе». «Продавец прицепов». «Перевожу я тему». «Борисов, Марат. Да, знаю. Его и его жену». «У тебя много новых друзей». «А у тебя?» Я снова вскидываю на него взгляд, на этот раз не скрывая эмоций. «Я плохо работаю в команде», говорю скороговоркой. «Так что новых знакомств у меня не очень много. Те, что есть, хорошие». Но они все остались в Москве. Он наблюдает за моим лицом, за движением моих губ, стучит пальцами по столу. На его запястье часы с кожаным ремешком. Подарок? Как дела у Ильи? Он теперь большой босс. Красавец. Да. Нас обслуживают, и за все время, пока вокруг стола кружит официант, мы не издаем ни звука. Мысли о Леве и его празднике, который стал для меня каторгой, в голове рассеиваются. Их вымывает оттуда мягким светом, тихой музыкой и обстановкой. Чтоб тебя, Осачи!»